10.38. Руки лицом к стене рявкнули сзади. Мсье Флессак сидя на корточках, старательно воздел руки над головой. Федя замер в неудобной позиции, только ноги торчали из распахнутой правой передней дверцы. Даша застыла, не шевелясь, но все-таки осторожно повернула голову, глянула назад. Ее держали под прицелом автоматов, Трое в комбинезонах с рысью на рукаве и черных капюшонах. Ни хрена себе оперативность, растерянно подумала Даша. Федя еще говорить не кончил. Рыжая, ты как здесь? То, что был со Стечкиным, очевидно командир, опустил ствол, махнул своим, и с подарки перебежками просочились еще четверо. Да по делам ехала. А вы? Только что был звонок в пару редакций и дежурному по городу. Ближе всех оказались. «Ведьмедь!» И погнал. «Ну?» «Там чечены», — сказал офицер. Звонил какой-то Арслан, сказал, что они взяли в заложники восемь человек, всю смену, и при любой попытке штурма требования сообщат дополнительно. Он осторожно выглянул из-за угла. Ударила совсем короткая очередь, патронов три. Из подарки уже выглядывали зеваки. Автоматика их крыл, на чем свет стоит, но они все равно лезли. — Сподобились, — сказала Даша, — и до нас, значит, докатилась. Сколько их там может быть? Сиди, не твоя печаль. И тут раздался спокойный, даже восхищенный голос. — Я понимаю, там есть террорист? У офицера перехватило дыхание. Он несколько секунд оторопело разглядывал мсье лисака с детским любопытством таращившегося на суету рослых парней в камуфляже. Их все пребывало, кто-то подсоединял прицел к бесшумной снайперской винтовке, кто-то бубнил в рацию. «Это еще кто?» «Наш француз», — растерянно сказала Даша и опомнилась. «Федя, убери его к чертовой матери!» «Федя с задом вперед вылез из машины?» Подхватил француза и поволок, невзирая на протестующий двуязычный вопли, подарку в безопасное место, распугивая матами зевак, все время озираясь. Байкал сейчас приедет, сказал офицер. Там у двери твой лежит. Да нет понятия, не имея откуда он взялся. Пожала плечами Даша. Когда мы подъезжали, как раз выскочил, похоже уже раненый. Они добавили в спину или в затылок из пистолета определенно. На противоположной стороне двора, вдоль длиннющей девятиэтажки, уже перебежками двигались фигуры в камуфляже, прижимаясь к стенам. «Нам же его не вытащить!» — заикнулся кто-то из рысей. «Стой, не дергайся!» — нервно рявкнул офицер. «Он, похоже, мертвый уже. Видел, как лежит?» «Внутри не стреляли?» «Не знаю, мышь только что», — сказала Даша. «Ладно, не стой». Он показал большим пальцем за спину. Дуй по квартирам, предупреждай, чтобы носу не казали, вообще забились на другую половину Весь фасад простреливается 10.55 Все проходы и проезды во двор блокированы милицейскими машинами Слева под второй аркой расположился бронетранспортер, наведя пулемет на дверь студии Даша, все еще торчавшую склада, видела, как слева и справа по крышам осторожно перемещаются снайперы, перебежками на корточках, держа длинные винтовки наискосок. Динамики на крышах машин с интервалом примерно в минуту надрывались вновь и вновь, сообщая, что жителей близлежащих домов категорически просят не выходить на улицу и на балкон, отойти от окон, выходящих во двор. Пару раз низко над крышами, непонятно зачем, прошел военный вертолет, но вскоре улетел. Проспект Энгельса и набережную, на которой выходили тыльные окна телестудии, уже перекрыли. Там урчали броневики и тягуче завывали милицейские сирены. Дашу сначала как-то не додумались выставить зацепление, а потом, когда ей нашлась работа, с ее присутствием молча смирились, полагая само собой разумеющимся. Она обижала парочку подъездов, располагавшихся в мёртвой для террористов зоне, настрого приказывая перепуганным людям сидеть смирнёхонько. Засевшие на студии больше не стреляли. 11:14 11. Промчавшийся на своём скорпио полковник Бортко Хотел поначалу под прикрытием бронетранспортера вытащить лежащую перед самой дверью милиционера, но его капитан, долго наблюдавший в бинокль, доложил, что не видно ни малейших признаков дыхания, а вместо левого глаза зияет выходное отверстие, так что человек определенно мертв, с вероятностью на сто процентов. Во всех ключевых точках, бок о бок с людьми из РУОП и ОМОНа, заняли позиции спецы из антитеррористического отряда «Байкал» — местного аналога Альфы. В зеленых шлемах с глухими забралами, вооруженные чем-то вовсе уж невиданным, но весьма внушительным. Возле склада как-то стихийно дислоцировался штаб. С прибытием байкаловцев Дашу вновь таскали туда давать подробнейшие показания — Их троица оказалась единственными, кто хоть что-то видел в момент непосредственно предшествовавшей убийству неизвестного милиционера. Потом ее водили на Энгельса, где не протолкнуться было от всевозможных генералов, своих и чужих. Поперек проезжей части стояли машины губернатора и москальца, окруженные бдительными телохранителями. Пришлось повторить то же самое от сам города и области, как будто они могли уловить нечто, ускользнувшее от профессионалов. Там же отирался бледный, как полотно, морзуков, трясущимися руками составивший список всех, кто оказался в заложниках. 11.22. По офицеру Байкала в бронежилете, высунувшемуся из угла склада с белым флагом, Наспех с мастеренным из реквизированной в какой-то квартире простыни ударила короткая и неприцельная автоматная очередь. Потом кто-то, прижавшийся к двери той комнаты, где было разбито окно, прокричал, что в переговоры они вступят, когда захотят сами, а пока советуют оставить идиотские мысли о штурме. 11.34. Террористы потребовали рацию для прямой связи со штабом осаждающих. Рацию отнес один из байкаловцев и благополучно вернулся назад. По нему не стреляли. 11.52. Штаб, заседавший в автобусе РОП, вновь вызвал Дашу, чтобы параллельно с только что допрошенным Морзуковым нарисовала план студии, уже с точки зрения милиционера, прикинув, можно ли туда прорваться. Даша, не проходившая никакой антитеррористической подготовки, прекрасно понимала, что ее используют исключительно как оселок, на котором оттачивают собственные варианты штурма. Но обижаться тут, разумеется, не приходилось. Она старалась, как могла, вспомнить все, что знала о расположении комнат. При всем ее невежестве в таких делах она понимала, что штурм обернется бойней для заложников, и не только для них». Еще со времен фруктов-овощей все окна магазина были снабжены решетками. Антиквары добавили закрывшиеся изнутри железные ставни, а Мурзуков, размещая дорогущую аппаратуру, заменил решетки на новые еще прочнее. Убрать их за несколько секунд было невозможно. Кроме того, чертовы газгольдеры... Взорвись газ после зажигательной пули или снарядика из мухи, кто знает, какой там у них арсенал, окрестные дома, если и не будут сметены, то все равно пострадают так, что убитых и покалеченных придется считать на десятки. Даже если у террористов нет ни мухи, ни зажигательных пуль, достаточно прошить трубы автоматными очередями, дождаться, когда попрет волна газа и выкинуть наружу подожженную тряпку. Взрыв будет такой, что мало не покажется. Это объяснил находившийся в прединфарктном состоянии инженер из Горгаза.